Глава седьмая. Как-то в одной из пятниц Колька выставил Ольге ультиматум. «Детей обманывать нехорошо. Завтра едем». Ольга, подняв глаза от книги, спросила. «Каких детей? И кто обманывает?» «Ты», — безапелляционно заявил Пожарский. Очень ловко увернулся от брошенного в него ластика и продолжил. «Наташка ждет». Ольга прищурила хитрые глазки. «Кого? Меня?» «И булки. Но видишь ли, Оля и без булок хороша, а с булками хороша вдвойне». «Ну что тебе стоит? Поехали!» «Нас, между прочим, мама с папой ждали на юбилей, а ты никак не выберешься». «Не утрируй!» — скривилась Ольга. «Сходи лучше в столовую и поной как следует. Там наверняка остались булочки». Тетя Зина, кругленькая краснощекая повариха, славилась умением из пары горстей муки, щепотки того-сего и изюма сооружать такие шедевры, что даже выпускники, лбы здоровые, приезжали со всех концов столицы, а иные и из страны, ну, конечно, когда пребывали в Москву с Аказией. Кольки она выдала аж семь булок, наказав замен всех перецеловать и переобнимать, что он охотно обещал. Выдвинулись с утра пораньше. Погода была отличная, тепло, сухо, и даже листва облетела. Казалось, исключительно для того, чтобы ничего не мешало осеннему солнышку, как следует напитать перед зимой и землю, и людей. Ольга рассказывала какую-то захватывающую, но невнятную историю, пересыпанную возмущением в адрес какой-то незнакомой бюрократки. Колька слушал и удачно поддакивал, довольно щурясь на солнце. В таком блаженном состоянии погрузились в поезд и поехали. Ольга, наконец, притихла, уткнувшись в книгу, а Колька безмятежно клевал носом. Забылись все тревоги, неразрешенные вопросы уже совесть не бередили. Все-то в последнее время было правильно и спокойно. Даже явление Андрюхи Пельменя среди ночи с куском подозрительной кости в кармане равновесия не нарушило. Поразмыслив, они вспомнили про одну гражданку, которая имела подлое обыкновение сжечь остатки костей в печи родины. Так, видимо, не все выгребли сыщики. А горе-строители, как справедливо предположил Анчутка, могли просто вычистить жерло и сыпать все от греха подальше в эту дыру. Что за дыра? Ну а кто ее знает? Вот у лесопилки церкви Трубецких еще батя рассказывал, Таких крысиных ходов полно. А Родина это домовая церковь в бывшей больнице, тоже выстроенной чокнутым князем. Он целую железнодорожную ветку проложил от вокзала в центре до своей дачки, тут на окраине. Чего ему не приказать прорыть пару нор? Вот захочется среди ночи помолиться. Пошел и помолился. Князь он или нет? Слазил Колька в этот тоннель было интересно. Конечно, выходить из ангара он не решился, чтобы не попасться на глаза, но вместе с Андрюхой они неоднократно возились, доводя трактор до ума, чуть не ночи напролет. Тут Ольга, отведя глаза от чтения, встрепенулась и помахала кому-то рукой. «Юра, привет, привет!» Колька проснулся. «Что за Юры тут?» Но, проследив, кому адресовалось приветствие, успокоился. Это был ничем не примечательный паренек, да еще и с пустым левым рукавом, а в правый у него имел место хмурый рыжий паренек лет десяти. Может, чуть больше, с коротким вздернутым носом. Между глазами кулак влезет, за плечами мешок. Это и есть однорукий орел башко? Колька из-под тяжка присматривался. Обычный человек, лет двадцати пяти, щуплый, одет опрятно, ботинки начищенные. Когда пришел кондуктор, очень ловко орудовал одной рукой, извлекая и разворачивая какие-то бумажки. Вроде все очевидно, но Колька решил удостовериться. «Оль, а кто это?» Не поднимая глаз от книги, она рассеянно ответила. «Это Юра Башко, эвакуатор, а мальчишка Зубов. Знакомые, что ли?» «Конечно, они часто заходили вместе в библиотеку». И отключилась снова. Вроде бы все понятно, но почему-то Кольку эта двоица заинтересовала. Сам-то Юра-эвакуатор. Ну, Юра и Юра, много таких. А вот мальчишка Зубов… Что-то в нем было смутно знакомым, хотя Колька готов был зуб дать, что ни разу его не видел. Какой-то он не такой, расстроенный, что ли. Голова опущена, если поднимает ее, когда к нему Юра обращается, то смотрит, как будто сквозь него. Что-то ему парень втолковывает, указывая в окно, а тот сидит смирно, смотрит послушно, куда указано. Лицо вроде нахмуренное, а рот чуть растянут в улыбке, и губы как бы подергиваются. Кондуктор что-то у него спросил, а он ответил чуть не вечность спустя. Вдруг у Кольки внутри что-то то ли оборвалось, то ли заморозилось, И прямо перед глазами огненными письменами кто-то начертал «Марков». «Юра Марков. Точь-в-точь». Точь. Именно так он выглядел, так смотрел и так же двигался. «Что происходит?» — соображал Пожарский. «Болен он, запуган. Чем-то накормили какой-то валерьянкой. Куда они едут? И главное, делать-то что?» Вопить, бегать, звать милицию. А смысл? Ничего не происходит, пьяных нет, документы в порядке, кондуктор же проверил. Но от былой безмятежности внутри ничегошеньки не осталось. Напротив, было понятно. Выпускать из виду их нельзя. Но как? Как? Ни одной идеи в голове не было, только вертелась глупая мысль. Один раз получилось одурачить, теперь не выйдет граждане. «Что не выйдет? У кого?» Пока Пожарский пытался собрать разбегающиеся извилины, уже приближалась конечная, и эти двое собрались на выход. «Оля», — быстро, но тихо заговорил Колька. «Сделай доброе дело. Ты помнишь, куда ехать?» «Конечно», — удивленно подтвердила она. «А что?» «Времени нет вообще. Ты сейчас поедешь к моим и подождешь меня там. Повтори». «Еду к твоим и жду тебя там», — послушно повторила Оля. «А можно узнать?» «Потом, потом, все потом», — скороговоркой пообещал он и поспешил на выход. Но чтобы не мозолить Юре глаза на другую сторону вагона. Впрочем, ни Башко, ни его рыжий воспитанник по сторонам не смотрели и окружающим не интересовались. Они, походу, даже не говорили друг с другом. Башко шел чуть впереди, Указывая дорогу, мальчишка Зубов послушно семенил за ним. Они пересекли площадь, углубились в переулки, держа путь между домами в сторону разгуляя. Колька не отставал, не опасаясь, что его заметят. Это не то, что у них на окраине, тут на улицах многолюдно. Малышня шуршала листьями, разоряя кучи, которые сгребали старательные дворники, а те беззлобно ворчали. По чистым тротуарам гуляли бабули в платочках, еле сдерживая прыгающих ребят. Сонные граждане тащили авоськи с продуктами. У тележки с мороженым выстроилась небольшая очередь. На скамейках старики сражались в шахматы, другие читали газеты. Тут башкой и Зубов встали на якорь около телефонной будки. Точнее, эвакуатор вошел туда, набрал номер, а потом позвал пацана. Зубов, послушно взяв трубку, молча слушал. Колька ясно видел, что он ничего не сказал, ни слова. Вроде бы ничего странного в этом не было. Ну, позвонили куда-то, ну, с кем-то поговорили. Только от ощущения чего-то злого и непоправимого аж коленки сводило. Между тем ровным счетом ничего необычного не происходило. Они вошли в арку большого старинного дома, Примерно такого же, в каком жили теперь пожарские, с высоченными потолками и стрельчатыми окнами. Колька, дождавшись первого же попутного прохожего, вместе с ним прошел в ту же арку. Он успел увидеть, как оба зашли в один из подъездов. Колька хотел было пойти туда же, но стоило приоткрыть тяжелую дверь, как он тотчас увидел дежурного. Пока тот поворачивал главный калибр, два тяжелых глаза прицела, Пожарский успел смыться. «Э, нет», — решил он, «достаточно мне одного раза. Постою в сторонке». И, закурив, принялся ждать. Ожидание оказалось недолгим. Почти тотчас появился Башко, но уже один, и отправился обратно. Колька подождал еще минут тридцать, но ничего не случилось. Так какие-то люди входили и выходили. Что ж... «Будем считать тревогу ложной, тем лучше», — подумал он и отправился туда, где его ждало семейство. Получилось замечательное застолье. Мама то и дело подкладывала Ольге картошку, тушеную с мясом и грибами, настаивая, что обязательно надо набрать пару кило, и одновременно отбирая у Наташки третью булку, так как она уже отрастила щеки, которые не лезут ни в какие ворота. Отец рассказывал о том, как токари из его ящика решили проблему с тем, чтобы не лазить за каждым инструментом, и разработали патрон для закрепления нужных инструментов. Фрезы, сверла, головки, оправки, цанговый, вспомогательный инструмент. Теперь время на смену инструмента 10 секунд, а не минут. Колька тоже скромно похвастался своими успехами по вытачиванию деталей на глазок а Наташка вылезла со своими пятерками. В общем, посидели на славу, возвращались уже затемно. По дороге Колька рассказал Ольге о своих похождениях. «Ну, мальчишку Зубова, наверное, вернули домой», предположила она и, подумав, добавила. «Это же очень хорошо, он и так месяца полтора у нас сидел». «Полтора месяца?» — переспросил Колька. А Сергеевна, введенская то есть, говорила, что они там максимально на две недели, не больше. «Этого я не могу сказать, но он в библиотеку приходил минимум три раза, а это значит где-то полтора месяца», — объяснила Оля. «Кстати, очень развитой, порядочный мальчишка. А один раз на ночь глядя прибежал книжку вернуть, которую ему Настя без записи выдала». «На ночь глядя? Это как?» Ольга сказала сначала «ой», а потом задумчиво протянула. «А как это?» «Один он был. А как вышел? Как вернулся?» «Как-то очень все это странно». Колька, само собой, знал, как это могло быть. Но раз Настя ничего не сказала своей подруге, то и он не почитал нужным. Проводив Ольгу до дома, Колька поднялся на чай. Надо же было передать Акимовым от мамы ее коронное яблочное варенье. И тут тоже посидели по-хорошему. Он все мялся, думая, не позвать ли Палыча покурить, вывалить свои подозрения или домыслы. Но так и не решился. Милицию вызвала соседка, которая заинтересовалась, чего это у Зубовых дверь открыта. Теперь тут работала прибывшая с Петровки опергруппа. Надо думать, со времен экспроприации эта квартира не видела столько народу. Большая, уютная, красивая квартира на потолке лепнина. Возможно, в этом гнезде обитал раньше какой-нибудь старорежимный профессор Императорского Московского технического училища. В кабинете по стенам бесконечные книжные шкафы, благодарности, наградные листы, копии патентов, огромный письменный стол на толстых львиных ножках и массивная зеленая лампа. Она должна была бы возвышаться на изумрудном сукне, но сейчас это было уже не мирное средство освещения, а орудие убийства. Вот на полу очерчен мелом силуэт жертвы. Это жена человека, который сейчас сидит, ошалев от горя, в своем красивом кресле за красивым своим столом. Пока не приехали медики, искали в домашней аптечке хоть какие-то успокоительные но кроме глупых пузырьков с крупинками, так ничего и не нашли. Тогда Волин преподнес универсальный стакан воды. Муж убитый, профессор МВТУ имени Баумана, профессор Зубов, плотный, видный, но как будто весь сдувшийся, отлепив от лица бескровные пальцы, вцепился в стакан, поднес ко рту, но тут же поставил его обратно. «Не могу, не лезет». «Я понимаю вас», — мягко произнес капитан. «Но, к сожалению, нам необходимо задать вам несколько вопросов прямо сейчас». «Время...» «Время», — повторил профессор и снова потянул руки к лицу. «Времени нет. Какая теперь разница?» Легко ступая, вошел следователь, в пол голоса поздоровался, приглашающий кивнул Волину. Тот вышел к нему и они прошли на кухню. «Докладывайте, Виктор Михайлович». В час тридцать профессор пришел домой пообедать с лекцией у вечерников. Обнаружил труп супруги, Зубовой Валерии Борисовны, и своего сына от первого брака, Зубова Василия, в невменяемом состоянии. На полу лежала кабинетная лампа на бронзовой основе. Характер повреждения черепа потерпевшей – дает основание полагать, что неоднократные удары были нанесены именно этой лампой. Сам Зубов где? В кабинете. Я имею в виду Василия. Отвезли в Русаковскую больницу. Почему туда, в детскую больницу? Это ребенок, ему 11. Прокурорский, крякнув, пробормотал. Однако, ничего себе, дитя. На учете стоял? Стоял. Регулярно сбегал из дома, был направлен из приемника распределителя для воссоединения с отцом. Воссоединился. Как же он попал в квартиру, где никого не было? Просто вошел. Ключи откуда? Ключи тут все оставляют у дежурного. Как у них тут все благостно? Прокурорский огляделся и добавил. А ведь обстановочка богатая. Пострадавшая это что же, мать? Мачеха. «Понятно. Закончили с осмотром?» «Нет. Разрешите продолжать?» Следователь разрешил, а сам принялся опрашивать Зубова. Волин вернулся к осмотру, который уже окончил. Все уже записано, запротоколировано, но стоит еще раз пройтись. Может, что-то с первого раза в ППХ упущено. Даже если сто раз все понятно... На 101-й осмотр обязательно выяснится, что понятно далеко не все. Хотя что тут может быть понятно, с чего пацан, одиннадцатилетний летний Васютка, как по-деревенски причитая, называл его отец-профессор, озверел до того, что размозжил голову мачехи? Что могла она ему сделать такого страшного? Уже было известно, что мальчишка бродяжничал, подворовывал, но не убивал же. Профессор просил особо записать. С детства Васютка даже не просил себе не делать, чтобы глазки не выкалывать. Такой был добрый. Даже если оставить эту необъяснимую озверелость… Волин вспомнил, как эксперт, все зафиксировав, попробовала поднять лампу и удивилась. Тяжелая. Массивная лампа, подставка, гранит. А ведь надо размахнуться, ударить и не раз. Не каждый взрослый способен с одного удара тяжелым предметом нанести такие удары. Как это удалось мальчишке? И не сказать, что очень сильному. Он был щуплый и ручки тонкие. И самое странное и страшное. Когда его уже паковали для отправки, он вдруг перестал выть и самым спокойным, вежливым образом попросил у всех прощения за беспокойство и сам протянул руки, под смирительную рубаху. Волин, запретив себе строить версии на песке, просто еще раз исследовал помещение. И тут, что и требовалось доказать, взгляд его упал на предмет, который все время был на виду. А заметил его капитан только сейчас, и больше никто не заметил. Красивый, хотя и хорошо побитый жизнью, плюшевый медведь. Плотненький, бурый, с бархатистой шубкой, И симпатичный, но в самом делешной медвежьей мордочкой. Точь в точь такой, какого капитан Волин видел на фото юного Луганского. Брат-близнец Мишки, похищенного с дачи генерала, наряду с подарком арестованного маршала Худякова. «Сереженькин Мишутка, не факт», — напомнил себе Виктор Михайлович. «Да, не факт, но версия». И все-таки, завершив мероприятие, при первой же возможности — Он позвонил по надоевшему уже номеру. «Николай Николаевич, здравия желаю! Благодарствуйте! В меру плохо. Тут у нас очередное ЧП с малолетками. Да. Вот что я вас попрошу сделать прямо сейчас».